Один из паблишинки студия Amperfect представляют Вячеслав Каликинский Легионер Историко-приключенческий роман Книга вторая Через два океана Пролог За час до полуночи двойные окованные железом ворота Псковской пересыльной тюрьмы широко распахнулись. Две шеренги арестантов на обширном плацу ждали последнего слова начальника. Слово было совсем кратким. Спустившись по лестнице, Ерофеев встал в воротах, снял фуражку и громко крикнул «Прощайте, ребята! Бог с вами!» Прощавайте, и вы, господин начальник! Не поминайте лихом!» В разнобой откликнулись арестанты. «Ну, двигай! Пшел вперед!» отозвались конвойные от каждой шеренги, и арестанты, брякая кандалами, попарно потянулись за ворота, за которыми гулял холодный порывистый ветер. Несмотря на начало апреля, снега на улицах еще было достаточно. Первой вышла шеренга уголовных арестантов, за нею политические – Их точно так же, как и уголовников, сковали попарно, а сквозь звенья общих для каждой пары кандалов просунули длинную цепь. Между уголовниками и политическими конвойные отвели места для нескольких арестантов благородного происхождения. Их, кроме Ландсберга и Желякова, в тюрьме оказалось еще трое. Их попарно не сковали и на пруд не поставили. Ландсберг шел, бережно поддерживая под руку старого полковника. В другой руке он нес две котомки — свою и его. Жиляков категорически отказался от места в телеге и пожелал идти рядом с товарищем. Арестанские шеренги вступили на пустой по ночному времени дебаркадр Псковской станции железной дороги за пять минут до полуночи. Экстренный поезд уже ждал своих невольных пассажиров. Сей поезд состоял из одних вагонов третьего класса, переделанных фабричным образом в Аристанские. Переделки, впрочем, были небольшими. Стекла из законных проемов были вынуты и заменены частыми решетками. По зимнему и весеннему времени в таких вагонах вовсю гуляли холодные сквозняки, зато начальство было спокойным. Невольники-пассажиры не наделают беды со стеклами, не порежутся сами, и не понаделают из осколков опасное оружие. Первыми в один из вагонов, сняв с общей цепи, завели политических. Душ около 20. Несмотря на громкие требования не смешивать их с уголовниками, начальник конвоя усадил их на скамейки поплотнее и велел заводить в вагон остальных. Когда все скамейки оказались занятыми, конвойный начальник передал партионному офицеру пакет, козырнул и занялся загрузкой другого вагона. Наконец кондуктор дал два пронзительных свистка, паровоз в ответ сипло рявкнул и рванул состав. Экстренный поезд номер 3-бис сначала медленно, а потом все быстрее покатил на юг. Этот состав не был обычным. Начальником железнодорожных станций по пути следования экстренного поезда По телеграфу было дано приказание держать для него открытыми все семафоры. А на узловых станциях под парами только и ждали своего часа впрячься в аристанскую пряжку самые мощные по тому времени паровозы, все еще называемые паровыми машинами или просто машинами. Россия спешила поскорее избавиться от беспутных и преступных своих сыновей. Той весной 1881 года на юг в сторону Одессы Мчались четыре таких литерных железнодорожных состава с арестантами. Их ждал пароход общества добровольного флота, оборудованный для перевозки невольных пассажиров. «Ну, слава богу, поехали!» Перекрестился старый арестант, до последней минуты боявшийся, что по причине болезни и старческой немощи его могут снять с партии и не допустить до дальней отправки. Его молодой товарищ промолчал. Лично у него не было ровным счетом никаких оснований для оптимизма. В статейных списках арестантов, следующих экстренным поездом номер 3 БИС до Одессы и далее морским путем на далекий остров Сахалин, старик значился как разжалованный полковник Желяков. Его молодой товарищ в арестантской куртке польского образца тоже был из бывших офицеров и некогда гордо рекомендовался фон Ландсбергом. Окружной суд Санкт-Петербурга своим приговором лишил его не только свободы, но и всех прав состояния и, конечно, титула барона. Ландсберг был осужден на 14 лет каторжных работ. Приговор у старика Жиликова был и вовсе бессрочным. В отличие от Жиликова, чье судебное дело в свое время было удостоено лишь нескольких строк в газетной хронике, и тому, конечно, были причины. Имя его молодого товарища, бывшего барона фон Ландсберга, весной и летом 1879 года многократно прогремело на всю Россию. Не было, наверное, ни одной столичной и даже провинциальной газеты, не публиковавшей судебных отчетов с его процесса. Дело действительно получилось громким. Блестящий гвардейский офицер одного из столичных батальонов под монаршим Патронажем Жених весьма высокопоставленной особы, состоящей на службе при царском дворе, оказался уличен в двойном убийстве. Да каком? Свет северной столицы России был шокирован. Ландсберг убил не просто штатского штафирку, а своего благодетеля. Квартирного хозяина Власова, который не только собирался преподнести своему протеже королевский подарок на свадьбу, но и сделал его единственным наследником состояния. Пусть и небольшого, но разве в этом дело? Заодно была убита и престарелая прислуга Власова. Но с ней было все понятно. Убийца не желал оставлять в живых свидетеля своего преступления. Несмотря на подробнейшее освещение в газетах самого судебного процесса Ландсберга, многие пикантные для обывателей подробности остались, как говорится, в тени. В частности, не было названо, как не бились газетчики, имя невесты Ландсберга. Непонятным для многих, в том числе и юридически грамотных людей, остался весьма лояльный приговор, вынесенный широко известным в России юристом, председателем окружного суда Санкт-Петербурга господином Коне. Александр Федорович, блестящий юрист и правовед, задолго до этого своего процесса снискал себе славу беспристрастного судьи, которого невозможно ни задобрить, ни подкупить. Стало быть, приговор вынесен по совести. Однако общество недоумевало. Почему же этот приговор столь мягок? Всего-навсего 14 лет за двойное убийство. Сам Александр Федорович Коня от комментариев по поводу своего приговора уклонялся, даже в тесной компании близких друзей. Мало-помалу шум вокруг процесса фон Ландсберга-паутих, газеты нашли, как водится, новые источники привлечения читательского внимания, и о дальнейшей судьбе Лансберга грамотная Россия очень долго ничего не знала. Это имя появилось в газетах лишь спустя 30 лет. Пока четыре экстренных литерных состава с арестантами, каждый по своей линии чугунки, день и ночь мчались по просторам России к южному порту Одессы, там шли поспешные приготовления к приему пассажиров-невольников.